Силь с Марией. Сидел я в лодке и волна несла, меня все дальше от добра и зла. То свет дневной, то тень в себя впивал, И море означало идеал. И вдруг подруга: « Путь вдвойне хорош, но заротустро, прочь тогда уйдешь. Мистралю, полесовая. Ветер, волен и неистов, небочист из небочистов, восхитительный мистраль. Разве мы с тобой не братья от единого зачатия? Разве нам чего-то жаль? Здесь на скалах и утесах, плюсунов простоволосых, ровно двое нас сейчас. Без руля и без ветрила, то-то любо, то-то мило нам с тобой пуститься в пляс. На заре нетерпеливо жду призывного порыва. И бегу скорей туда, где в лучах небес алмазных, Где в струях морских прекрасных Ты сияешь, как звезда. Как в стремительной погоне По небу несутся кони, Колесница мчится вдаль И нахлёстывает ярых, Ярость чудится в ударах Ослепительный мистраль. Но и в этой колеснице Надоест тебе тесниться. Из нее на всем скаку Ты выпрыгиваешь резко И летишь исполнен блеска. Сквозь рассветную тоску. Плесовая-плесовая плясовая, Наступает наставая И поет на новый лад. Вольность, высшее искусство, Радость, истинное чувство, Ветер, мой веселый брат. Лепесток с цветка любого Мы срываем прочь оковы И листочек для венка. Вам, святые блудницы, Вам, Господь и мир, Не влиться в эту пляску На века. Если ветру Ты не равен, Не Немогуч и недержавен, Если ищешь костыля, Прочь тогда от нашей пляски, Нашей неги, нашей ласки, От которой вдрожь земля. Пусть больные В их бессилье Лакомись дорожной пылью Поплетутся кое-как. Жребий их не станет нашим. Мы запляшем, мы запляшем, Мир оставив В дураках. Мы прогоним хитрозадых, Толку нету в их тирадах. Мы расчистим небеса, В пляске мы вдвоем сместралим, Самый трон небесный свалим, Стопчем мир за полчаса. Чтобы не было похмелья от вселенского веселья, Я венок сплетаю днесь, Высь по лестнице небесной, Поднимись, мой брат чудесный, И меж звезд его повесь. Запись аудиокниги произведена в студии «Ардис» в 2005 году. Читала Ирина Ерисанова.